Глава 22 Полный контакт. Давно уже наступила ночь, темная и безлунная. Непроглядную тьму разрывали только в всполохи костров, разожженных по приказу Баслова, возле возведенных у ворот баррикад. Да иногда среди деревьев и кустов проплывали блеклые огоньки ламп, горящих в чьих-то руках. Киванову тьма не мешала, он видел все так же отчетливо как и при ярком свете, хотя все еще не мог до конца привыкнуть к плоской, однообразной серой картине окружающего мира, воспроизводимой органами чувств механика. На заднем дворе уже собрались люди. Главным образом это были женщины и дети. Присутствовавшие мужчины помогали стоять на ногах раненым или держались за спинки кресла-каталки с тяжелобольными. Солдат среди них было всего человек 20, Им предстояло первыми пройти открытый Борисом проход, чтобы проверить его безопасность. Остальные в это время помогали Баслову создавать видимость скопления людей возле ворот, отвлекая тем самым внимание механиков. Они, если им это удастся, уйдут из лагеря последними. Люди, заранее предупрежденные о том, что захваченного механика удалось перепрограммировать, и он будет действовать на их стороне, Тем не менее, в смятении попятились и стали расступаться в стороны, увидев приближающегося к ним железного исполина. Киванов попробовал приветливо помахать им рукой, но жест его был воспринят скорее как угрожающий. «Отойдите от стены!» – потребовал Борис. Когда пространство возле стены расчистилось, он подошел ближе и направив вперед одновременно оба лазера, Сделал на ней два вертикальных разреза от верха до самой земли. Секция, собранная из металлопластиковых щитов, закрепленных на бетонных блоках, накренилась, но осталась стоять. Борис ухватился за ее верхний край, завалил на себя и, отащив в сторону, бросил на землю. Сделать это не составило для него ни малейшего труда. Сенсоры все время сообщали, что нагрузка на передние конечности не превышает допустимой. От стены до леса было не более 100 метров. Борис выглянул в проход и, задействовав все системы восприятия внешнего мира, обследовал окрестности. Путь был свободен. Вперед, скомандовал он, отступая в сторону. Освещая дорогу, все успели отойти. «Осталась только группа Баслова, прикрывающая центральные ворота», — ответил один из солдат. «Много с ним людей? Человек пятьдесят». «В лесу мы встретили людей с фермы», — сказал другой. «Они привели с собой транспорт и увозят сейчас женщин, детей и раненых. Механики появились и возле фермы. Всем приказано уходить сразу в новый лагерь, за реку». «Идите», — сказал Борис. «Я выведу остальных». Трое механиков, сторожившие ворота, то ли сами заподозрили что-то неладное, то ли получили какой-то сигнал от своего партнера, уничтоженного Кивановым. Когда люди начали отходить от ворот, — Они сняли защитные экраны и вошли в лагерь. На заднем дворе кто-то перед уходом догадался раскатать по дороге штабель заготовленных на зиму бревен. Ноги ступившего на них механика разъехались, и он, взмахнув руками, опрокинулся на бок. Пытаясь подняться, он опирался руками и коленями все на те же бревна и снова падал. Из укрытия к нему бросились люди. Двоих он, стоя на четвереньках, откинул в сторону взмахом руки – Но третий успел поднырнуть под нее и сунуть между пластин панциря трубку с кумулятивным зарядом. Удар, угодивший механику в живот, перешелся по блоку питания. Взрыв страшной силы разорвал механика пополам, откинув обе части его корпуса на несколько метров в разные стороны. Двух других механиков, пытающихся прорваться на задний двор, из последних сил удерживали отступившие вглубь лагеря бойцы под командованием Баслова. Они укрылись за ремонтным ангаром и, чтобы осветить поле боя, выкатили и запалили несколько бочек с соляркой. Механики сбивали бушующее перед ними пламя направленными струями серого порошка, но выстрелы трассирующими пулями заставляли вспыхивать его с новой силой. Дым и копоть не позволяли механикам задействовать системы наведения лазеров. Причина, по которой они не хотели или не могли использовать генераторы инфразвука, оставалась загадкой. «Эй, ты кто?» — заорал кто-то из оборонявшихся, заметив еще одного появившегося с тыла механика. «Свои, свои!» — успокоил его Киванов. «Все ушли?» — спросил вынурнув из темноты Баслов. «Одни только вы остались. Уходите в лес. Дорога свободна». «Как эти уроды еще не додумались лес подпалить?» — сказал Баслов, и, обернувшись к бойцам, крикнул. «Отходим! Быстро! Все разом!» Люди побежали на задний двор. Последние, оборачиваясь, продолжали стрелять на бегу, не целясь, только чтобы обозначить свое присутствие. «Тебе помощь нужна?» — задержался возле Киванова Баслов. «Справлюсь. А то я могу и задержаться. Уходите, я вас догоню. Ну, смотри». Баслов побежал следом за своими людьми. Механики, загасив в очередной раз пылающие бочки с соляркой, двинулись вперед. Миновав задымленную зону, они выбросили перед собой зеленоватые лазерные лучи, направляя их над головами бегущих людей на дорогу впереди, чтобы таким способом отрезать их от выхода с базы. Борис сделал два шага в сторону, и тонкие, чуть зеленоватые лучи заплясали по панцирю управляемого им механика – Частично рассеянные, частично поглощенные его серебристой поверхностью Борис медленно пятился назад, прикрывая собой уже почти достигших спасительного пролома в стене людей И снова Борис ощутил два параллельных информационных потока, как будто текущих сквозь его собственное сознание Эти двое сразу же распознали в нем чужака, и похоже было, что он заинтересовал их в гораздо большей степени, чем ускользнувшие, как песок между пальцев, беглецы. Киванов не стал дожидаться, что предпримут механики, и первым бросился на них. Одного он отбросил в сторону мощным ударом кулака в грудь. Другой схватил его сзади за плечи, но неумело, не заблокировав движение рук противника – Киванов, бросив согнутый локоть назад, угодил механику в корпус, освободился от захвата и, развернувшись, нанес ему два сильнейших удара в голову. Механик пошатнулся и упал на одно колено. Первый механик сзади нанес Киванову удар вниз корпуса, целясь в то место, где располагались источники питания. На мгновение в подаче энергии произошел сбой, и у Бориса возникло чувство, словно у него перехватило дыхание. Но тут же заработала резервная система энергоресурсов, и Киванов, схватив противника за руку, откинул его в сторону. Отбиваясь поочередно от двух наседавших на него механиков, Борис не имел возможности сосредоточиться на ком-то одном и разделаться с ним так же, как и с тем, которого он уложил за изгородью. А при простом обмене ударами Киванов находился в заведомо проигрышном положении – Поскольку, хотя его удары были более точными, из корпуса управляемого им механика были изъяты дублирующие и вспомогательные системы, и, следовательно, можно было предположить, что в результате внешних и внутренних повреждений он быстрее выйдет из строя, нежели полноценные корпуса пришельцев. Двумя сцепленными вместе руками Киванов ударил механика в плечо. Тот врезался спиной в могучий ствол огромного дуба с такой силой, что с того полетела пожелтелая листва, сполз по нему и, чтобы сохранить равновесие, оперся рукой о землю. Сквозь грохот и ляск Борис услышал пронзительный свист и, оглянувшись, увидел выглядывающего из-за другого дерева человека. «Держи!» — крикнул человек и что-то кинул К Иванову. Борис машинально протянул руку и поймал цилиндрический кумулятивный заряд с уже подожженным запалом. Мгновенно оценив обстановку, он шагнул к поднимающемуся на ноги механику и, оттянув одной рукой щиток на его груди, засунул под него бомбу. Взрыв заставил механика отшатнуться в сторону. Никаких жизненно важных органов он, по-видимому, не задел». Однако механик утратил ориентацию и растерянно вертел туловищем из стороны в сторону. Двумя ударами в голову Борис опрокинул его на землю и, наступив поверженному противнику на грудь, вдавил ногу под отогнутый взрывом панцирь. Человек снова выглянул из-за дерева и по нему ударил лазер второго механика. Выбросив руку в сторону, Борис успел перехватить луч, раскрытый ладонью. Сжав другую руку в кулак, он ударил механика в плечо, выбив из ячейки лазерную пушку. «Лови еще!» — крикнул человек из-за дерева и кинул Киванову новую бомбу. Киванов ткнул ее под щиток находившегося рядом с ним механика и перехватил его руки, которыми тот попытался вырвать заряд из-под панциря. Первый взрыв поразил механика. Второй, гораздо более мощный, от сдетонировавших источников питания, сорвал с груди механика панцирь и отбросил Киванова в сторону. Искусственное тело Бориса упало плашмя на спину, грохнувшись о землю всей своей огромной массой. Киванову показалось, что он ослеп и оглох. Он попытался подняться, но не смог пошевелить ни одной своей конечностью. «Эй!» — что есть силы, испуганно закричал он. «Эй, кто там есть? Помогите!» Кийску с трудом удалось отодрать от панциря механика широкий и тяжелый прикрывающий грудь щиток. Откинув в сторону металлическую пластину, он увидел Бориса, свернувшегося клубком и обернутого амортизирующим пластиком. Глаза его были полузакрыты, из приоткрытого рта капала слюна. Дышал он тяжело и редко. Киск снял с головы Киванова металлический обруч и, вытащив его из корпуса, механика уложил на землю. Сняв с пояса флягу, он отвинтил крышку и влил небольшую порцию ее содержимого в рот Борису. Борис сделал глоток, поперхнулся и, кашляя и отплевываясь, приоткрыл глаза. Что это за гадость, с трудом ворочая языком, но при этом отчетливо передавая интонацией все свое мерзение и недовольство, выговорил он. Кийск тоже приложился к фляге, почмокал губами и недоумевающе пожал плечами. «По-моему, неплохой коньяк». «Дрянь!» — еще раз сплюнул Киванов и попробовал приподняться с земли. «О, дьявол!» — простонал он, садясь. Все тело затекло. «Еще бы сочувствием произнес Киск. Я бы на твоем месте выкинул из механиков еще несколько деталек, но сделал бы себе кабину поудобнее». — Откуда ты-то здесь взялся? — спросил Борис. — Оттуда махнул рукой в сторону леса Киск. Я и один неплохо управлялся. — Да, но вдвоем мы сделали дело быстрее. Борис рассмеялся и толкнул Кейска кулаком в плечо. — Чертовски рад тебе видеть, Иво. Но признайся честно, ты ведь пришел сюда для того, чтобы насладиться зрелищем того, как я расправляюсь с этими неповоротливыми грудами металла. Отчасти, да, серьезно насупив брови, сознался киск. Но в то же время и для того, чтобы в итоге вытащить тебя из-под точно такой же кучи металлического лома. «Ладно», — снова рассмеялся Борис, — ко мне встать. Знаешь, забираясь внутрь механика, и я в спешке позабыл забежать в туалет. Кроме того, рассиживаясь здесь, мы можем дождаться новой команды борцов супертяжеловесов, а я уже утратил свою отличную спортивную форму».